Глава восьмая «Люблю такую осень», — призналась я, щурясь на ласковом солнышке, греясь под меховым плащом и в зимней форме, и наслаждаясь ягодным мороженым. Теплую, когда до самых заморозков пахнет грибами и прелыми листьями. Все заготовки уже позади, а впереди зимние вечера у очага, вкусные семейные застолья, посиделки с подружками. Грей, сидевший на веслах, улыбался. Я тоже когда-то любил. Но потом тренировки под дождем, в промозглую погоду, прорывы в дождь и слякоть, когда месишь грязь не сапогами, а собой. Охладили всю любовь к золотой паре. Теперь я рад любому времени года. Главное, чтобы было, если не тепло, то сухо. На этом свидании Грей решил покататься на лодке по озеру, вокруг которого раскинулся закрытый городок защитников. Набрал сладостей, купил по стаканчику мороженого, И мы отправились кружить по водной глади, болтая о всяком разном, с удовольствием узнавая друг о друге, что душе угодно. Нам было спокойно и хорошо. Прогулка располагала к разговорам на самые разные темы. Я решилась задать вопрос, который крутился в голове с тех пор, как мы навестили моих родных. «Прости, если сделаю больно. Где твои родители? Они живы? Ты пытался с ними встретиться хоть разочек с тех пор, как стал защитником?» Они живут в Теладе. Так ты северянин? Это королевство почти на краю Аарна», — припомнила я. Да, довольно близко к тому месту, где правители мира выделили защитником земли для проживания в будущем. Мрачно усмехнулся Грей. Все края действительно очень суровые. Я взволнованно сжала стаканчик с мороженым. Слишком, но народ привык, справляется. Его улыбка стала задорно нежной. «Так ты их видел потом?» Я невольно оглянулась и спросила шепотом. «Родителей». Грей веселился, наблюдая за мной, но ответил с ощутимой грустинкой. «Мои изменения слишком заметны, поэтому мы больше не встречались. Однако я знаю, как они живут, слежу издалека. Помимо меня, у родителей еще трое дочерей, моих старших сестер. Но они без дара, как и их дети». «Хотя мой двоюродный дед тоже защитник. Он начальник форпоста на севере одного из подразделений корпуса. Я вас позже познакомлю». «Ничего себе!» — воодушевилась я. «Хорошо, когда родные люди рядом». «Ты права, родные люди рядом — это замечательно». Грей закрепил весла и, придвинувшись ко мне, взял за руку. Глядя мне в глаза таким мужским тяжелым взглядом, поцеловал в центр ладошки, отчего по мне побежали мурашки. Щекотали кожу, будоражили, эмоции заполошно скакали, чувства обострились до предела. Я полностью открылась, и Грей от меня не прятался. Старался таким нехитрым способом стать понятным и придать мне уверенности в ответных чувствах. Его открытость помогала мне еще и в развитии дара эмпатии. Утонув в темном омуте любимых глаз, Я ощущала, как внутри Грея набирает обороты шторм из эмоций. Ненадолго почудилась, будто мое крылатое наваждение готов нарушить слово и не ждать полгода. Казалось, еще немного, и вновь предложит мне пройти брачный обряд. Я бы согласилась, больше не сомневаясь и не раздумывая. Даже надеялась на это предложение и с нетерпением ждала. «Ника, я хотел бы...» Начал Грей, и я замерла от волнительного ожидания. Но в этот самый момент, когда у меня чуть сердце не остановилось от предвкушения, в кармане его плаща характерно пискнуло. «Прости», — извинился Грей. «Почтовый артефакт. Чтоб его твари сожрали». Я едва не рычала, понимая, Грею прислали срочное сообщение. «Что-то важное? Прорыв?» — заволновалась я, все еще надеясь, что обойдется. Но Грей не получает ничего, не значащие письма. Изучив маленький бумажный квадратик, исписанный мелким почерком, он ненадолго задумался, слегка нахмурив брови, а потом, смерив меня коротким взглядом, загадочно сообщил. «Появилось интересное задание, но я не хочу с тобой расставаться. Ника, поедешь со мной. В качестве пары». Взялся за весло и направил лодку к берегу. Конечно! Воскликнула я поспешно, а потом пожаловалась, не сдержав накопленных претензий. «Ты вообще-то обещал быть моим напарником, но почему-то на тренировках я кочую от одного защитника к другому, как непрекаянная. Даже на последнем прорыве меня защищал Свят, хотя я его совсем не знала». С удивлением выслушав меня, мой защитник виновато заговорил. «Прости, мне надо было сразу обсудить с тобой это». За время нашего знакомства я хорошо тебя изучил и еще ни разу не ошибся в выводах. И Регина, которая тебя тренировала весь прошлый год, согласна с ними. Ты сильная, хоть и неуверенная в себе. Трудности тебя не ломают, а делают сильнее. Вы с Катериной сплотили вокруг себя невероятно крепкую и надежную команду, на которую можно положиться. Поверь, такие сильные маги, при том с совершенно разным общественным статусом и воспитанием, крайне редко находят общий язык. Тем более дружат. Но, по признанию всех ваших наставников, вы действуете как боевая слаженная команда, прослужившая бок о бок много лет. При этом у каждого из вас обнаружились невероятно редкие и очень полезные способности, столь необходимые корпусу. Причем тут способности моих друзей и наша пара, Немного раздраженно спросила я. Конечно, было приятно услышать похвалу в свой адрес и остальных моих друзей, но не сейчас. Сегодня и здесь мне хотелось говорить только о нас. Неужели он этого не понял? Наша лодка как раз причалила к берегу. Грей помог мне выбраться на землю, затем быстро повел за собой. Какое-то время мы так и шли, но я остановилась, заставив его обернуться. «Грей...» — сказала, заглянув ему в глаза. — Мне действительно важно понять, почему не ты мой защитник во время прорывов. Он тяжело вздохнул, криво улыбнулся и ответил с легкой досадой. — Я с тобой постоянно нарушаю устав, рассказывая о том, чего не следует, Я опасаюсь, что ты не всегда к этому готова. — О чем ты? — Если о родителях, то я молчу и даже друзьям не ни. -ни...» — буркнула, продолжая просительно смотреть на Грея. «Мне правда важно понимать...» «Хорошо». Он чуть сжал мою руку, дождался внимания и тихо продолжил. «Еще перед экзаменом в академии я подал рапорт его превосходительству с просьбой не расформировать вашу группу после перехода в корпус защитников, а оставить как есть. До экзамена, — опешила я, но, осознав смысл всей фразы, неприятно удивилась. «Нас могли расформировать?» «Обязаны были», — поразил меня Грей, снова двинувшись вперед и увлекая меня за собой. «Группа из шести магов, где всего двое защитников и четыре плетельщицы — это нонсенс. Тем более четверо из вас пятой категории, двое четвертой. К тому же ты и сама видишь, Катерина упорно продолжает наращивать резерв и, думаю, уже к лету своего добьется. Получит черную нашивку пятой категории». В идеале вашими парами должны были усилить другие, более слабые группы. «То есть только благодаря тебе нас оставили вместе?» Я едва поспевала за широким шагом Грея. «Да, мое обоснование оставить вас вместе подтвердилось. Каждый из вас обрел уникальные, необычные способности. После экзамена и перевода в корпус прошло только два месяца, но меня уже атаковали рапортами ваши наставники». Требуют прикрепить каждого члена группы к своим исследовательским работам. И меня?» — вновь опешила я. Грей усмехнулся, покачав головой, досадовал на мою неуверенность. «Конечно, Ника, ты у нас на расхват. На днях Лер Вларис и Лер Зигни чуть не передрались, выясняя, кто из них главнее для корпуса и кому ты должна достаться в помощнице. «Ой, спасите, помогите! Сразу два этих чудовища!» Испугалась я. Грей обаятельно-заразительно расхохотался. Мы вышли за ворота закрытого городка защитников, привычно накинув капюшоны, чтобы не пугать горожан Дараты, и направились в корпус. На самом деле на тебя подали четыре заявки, еще и Лер Эйвор и Лер Шмуль. А, а они зачем? растерялась я. Эйвор вел у нас политологию два раза в неделю. А имя Лерра Шмуля я впервые услышала, и мне уже не улыбалось. «Ника, ты сильный эмпат, а таких, как мы, очень мало. При этом наша способность очень важна для многих направлений, особенно весьма специфических». Наверняка, отметив мое недоумение, Грей пояснил. «Я один из сильнейших магов-защитников корпуса. Меня вызывают только при угрозе масштабных прорывов из самых темных миров». И на экзаменах в Академии мое участие, как и других сильнейших защитников, обязательно для прикрытия кадетских групп, чтобы минимизировать потери. Все остальное время я дипломат. Поэтому часто работаю за пределами Дората и Солверса, бываю как во дворце нашего короля, так и в разных уголках Аарона. Ведь правителей десятки, и каждый мнит свое мнение самым важным. «Но ты два года был нашим куратором в Академии», удивилась я. Только по одной причине. Он подарил мне совершенно обезоруживающую улыбку. Будучи членом Королевской комиссии, в маленьком городке Кинсбора я встретил девушку, которая сразу оставила неизгладимый след в моем сердце. Я понял, что ты должна стать моей парой. Поэтому со скрипом генерал Каршин удовлетворил мое прошение, «О совмещении дипломатической службы и преподавательской в Академии на два года. И именно по этой причине мне позволили работать с вами еще два года сейчас. Я удостоен чести быть куратором необычной и не похожей на другие группы». «То есть генерал самого моего поступления в Академию знал, что ты, мы, что я, возможно, стану твоей парой?» — напряженно спросила я. «Знал» кивнул Грей, и понимал, что иного выхода нет. «Я решил, что ты станешь моей, значит, добился бы перевода любым способом, чтобы быть рядом с тобой. Ты очень самоуверенный и целеустремленный», — потрясенно выдохнула я. «А если бы...» «Как видишь, никаких если, родная», — подмигнул он. Я нервно рассмеялась, покачала головой, а Грей продолжил. «Эйвору и Шмулю я отказал. Прости, Ника». Но быть шпионом или ушлым дипломатом не твоя стезя. Ты слишком открытая, добрая и честная. «Ну да, точно не такая ушлая, как некоторые», — согласилась я, поражаясь, насколько Грей был уверен в нас еще тогда. «С другой стороны, он ведь действительно оказался абсолютно прав. Я полюбила его и не представляю жизни без этого уверенно улыбающегося мужчины». «Что касается Зигнии Влариса, я дал добро», — как ни в чем не бывало, — известил Грей. «Надеюсь, ты меня простишь, но теперь они оба твои наставники. И оба совершенно уверены, что при правильном обучении вы с Делапией станете отличными зельеварами. Причем Делапией вообще в один голос поют такие хвалебные песни, что мне за нее страшно. Почему? Не поняла я». Когда у двух фанатиков своего дела слишком высокие ожидания, то требования будут заоблачными. «В общем, выходных она еще долго не увидит», — поделился опасениями Грей. «А я и сама забеспокоилась. Лишаться выходных совсем не хотелось, тем более, по милости Зигне, уже было дело». «А у тебя есть влиятельная пара», — наигранно зловеще усмехнулся Грей. «Наши с тобой выходные я никому не позволю отобрать». Я улыбнулась и вспомнила свой изначальный вопрос, от которого Грей снова виртуозно ушел. «На последнем прорыве мне было ужасно страшно без тебя. Пусть он и оказался лишь забавным приключением», — призналась я, поежившись от воспоминаний. «И теперь меня волнует вопрос». Когда случится следующая практика, мне снова ждать неизвестного защитника, с которым придется знакомиться в последний момент. В моем голосе явственно прозвучала обида, и Грей ощутил ее. На этот раз он не стал избегать ответа. — Родная, поверь, я боюсь за тебя гораздо больше и полностью контролирую все ваше обучение, любые вызовы на прорывы, поэтому ваша группа закреплена за Ертом Бешао. Он бережет не Анилу, но и за тебя отчитывается и всегда присматривает. Я ему доверяю. Кроме того, если я не могу участвовать лично, на твою защиту отправляется Свет. В его способностях я уже не раз убедился. Надежнее защитника сложно найти. С ним ты в полной безопасности. Отметив мое тоскливое лицо, Грей неожиданно остановился, обернулся ко мне и, перехватив за плечи, с горячей убежденностью произнес... «Одно твое слово, и мой рапорт ляжет на стол генерала Каршина. Я временно откажусь от своей дипломатической службы и полностью сосредоточусь на подготовке вашей группы, и на всех выездах и практике буду рядом с тобой. Я клянусь, что ничего важнее твоей безопасности и спокойствия для меня нет». В душе разлилось теплое счастье, и первым порывом было согласиться на его предложение — потому что, чего таить, мне очень этого хотелось. Однако Грей и без того оставил важнейшую работу на несколько лет ради того, чтобы присматривать за мной, беречь и осторожно направлять. Он не позволил расформировать нашу группу и теперь рядом каждую свободную минуту. Могла ли я требовать еще больше? Расплывшись в блаженной улыбке, я приникла к груди Грея и выдохнула. «Не нужно». «Я полностью доверяю твоим решениям. Если ты счел свято достойным, значит, теперь буду спокойна». Грей провел носом по моему виску и, обдав теплым дыханием, шепнул мне на ухо. «Как зельевар, ты более важна корпусу, чем как боевой маг. Поэтому после завершения обучения ваша с и работа будет связана именно с зельеварением. Другие вызовы поступят только при многочисленных и масштабных прорывах». Если таковые случатся. Но ты-то частенько на них бываешь, расстроилась я. Ты плетельщица, а я сильный и очень опытный маг. Не стоит за меня волноваться. Время идет, энергетическая защита Аарона восстанавливается даже быстрее, чем прогнозировали ученые. Лет через 50 прорывы вообще станут редким единичным явлением. Через 50? воскликнула я, а потом закатила на миг глаза от досады. «Утешил» называется. «К сожалению, еще есть над чем поработать». Усмехнулся Грей, выпрямляясь, и продолжил путь. Какое-то время он молчал, а потом уточнил. «Насколько ты доверяешь своим друзьям? Катерине, Оллеру, Ивару и Неониле полностью? Только в отношении анджейки остались некоторые сомнения. А что? Возьмем их с собой на задание. Пусть будет небольшая практика». С каким-то таинственным подтекстом решил Грей, посылая вызов на амулеты моей группе. «А какие перспективы у моих друзей?» – осторожно напомнила я. Грей вновь оглянулся на меня, усмехнулся, но все же ответил. «Отличные. Оллер уникален как маг. На него огромные планы по работе с металлами. Рина – невероятная редкость, поисковик с направления металлов». Специализация Ивры и Анжейки тоже нечасто встречается. При этом она жизненно необходима для корпуса. Чуть позже поймешь, почему именно так и в чем она заключается. Неонила с Ертом каждый по-своему управляет животными. Думаю, ты и сама знаешь, насколько это полезная способность, когда всякие твари рвутся в наш мир. Еще и мутации местного зверья после прорывов. В общем, все важны, весело заключила я. «Да уж, подобрались уникумы», — согласился Грей, завершив разговор. «Вскоре наша группа собралась в кабинете Грея. Он потребовал от каждого из нас дать клятву о неразглашении всего, что мы увидим, услышим или узнаем во время предстоящего задания. Мы поклялись с горящими любопытством глазами. Даже Анжейка заразилась азартом». «Все сказки врут», — ворчала Рина, — пока мы, неловко подпрыгивая в неудобном седле, рысели по ухабистой дороге. Стационарным порталом группу перекинули далеко на север, в небольшой городок Вайшек. Там нам выдали лошадей и сопровождающего из магистрата, чтобы верхом добраться до деревушки Серые Топки. Из-за разницы во времени между Доратой и Вайшегом мы прибыли ранним утром, Было гораздо холоднее, земля уже стылая с мерзлыми комьями и серебристым литком на лужах. «При чем тут сказки?» — недоуменно отозвался Оллер, чуть не рухнув под копыта своего коня, когда тот поскользнулся на ледяной корке и сам чуть не упал. Грей тут же обернулся ко мне проверить, все ли в порядке. «Потому что в сказках прекрасные принцы на своих верных скакунах спасают прекрасных принцесс», И потом вместе скачут в закат, в светлое прекрасное будущее, в прекрасное королевство. Теперь мне жаль тех принцесс, да и принцев тоже, ведь им все время скакать приходится. Я натерла мозоль на самом неудобном месте. Я вспомнила, как сама недавно почти то же самое высказала Грею по поводу верховой езды и с трудом сдержала смех. «Судя по ощущениям твоей ласточки...» «Ты своим неумелым подпрыгиванием ей тоже натерла мозоли», — сочувствовала неонила, жалостливо поглядывая на лошадку Рины. Следом отругала и Ивора. «Да не тяни ты так поводья! Порвешь же рот бедной ромашке! Услышав отповедь Нилы, мы дружно сконфуженно посмотрели на своих животинок, ослабляя поводья. Арина еще и покраснела, заерзав в седле, похоже, пытаясь найти такое положение, чтобы не давить на те самые ласточкины мозоли. Грей и ехавший впереди коренастый мужичок-провожатый, который встретил нас волной страха и неприязни, сейчас нисходительно и весело поглядывали на нас. Видимо, сопровождающий ждал зловещих магов-защитников, а приехала молодежь, которая хоть и научена ездить верхом, но еще не привыкшая к седлу, неловкая, неумелая и странно ворчливая. Вскоре мы добрались до цели. Вокруг черные, оголенные после сбора урожая поля, поблескивающие на гребнях развороченной земли серебром льда. Впереди виднелся чернеющий хвойный лес, единым устрашающим массивом, уходящий до горизонта. А перед нами раскинулась большая деревня, домов на сто. Неприветливо встретившая нас ста и собак. Они ринулись злобной оголтелой толпой, пугая лошадей. Но Нила, выдвинувшись вперед, скинула руку и, спустя пару моих напряженных вдохов, свора, поджав хвосты, разбежалась. Сопровождающий вновь напрягся. Видимо, осознал, что внешность обманчива, и стройные милые девушки не так беззащитны, как могло показаться. Деревенские хмуро следили за нашим продвижением по своей земле из-за крепких заборов. И лишь некоторые стояли у калиток. И ни одной положительной эмоции. Казалось бы, сами позвали магов решить проблему, но не только внешне, даже внутренне не испытывали облегчения. Кроме негативных эмоций этих людей, я чувствовала, будто внутри царапался кто-то чужой и злобный, вызывая неприятные ощущения. Оглянувшись на друзей, по их лицам отметила, что и они испытывают нечто похожее. Рина даже передернула плечами и подъехала ближе к коллеру. В центре деревни, у самого солидного дома, нас ждал староста. Высокий и крепкий мужчина лет 40. Мы спешились, Грей подошел к нему. Мужик приглашать в дом, предлагать перекусить, или хотя бы выпить горячего взвара, не стал. После короткого приветствия сразу перешел к делу. Пояснил, что последний год в округе творится странное. Во-первых, стала пропадать скотина. Немного. Несколько коров и бык, козы, птица. Во-вторых, в лесу исчезли дикие кабаны. А ведь в прошлом году эти клыкастые твари вредительствовали на полях, и люди никак не могли найти на них управу. Теперь же охотники жалуются, что и другая живность стала какой-то пуганой, словно в лесу поселился более опасный хищник. Деревенские собаки чего-то боятся и воют, и даже люди испытывают необъяснимый страх. Стали нервными, злобными, кидаются друг на друга по малейшему поводу. Зимой двое мужчин, ранее бывших прекрасными отцами и работниками, ни с того ни с сего бросились друг на друга, а после спалили дома. Чуть вся деревня не погорела заодно. В общем, чертовщина какая-то творится. Мы с горьким пониманием и сочувствием переглянулись с одногруппниками. Надо же, эти селяне уже целый год терпят лишения, потери и смерти, а могли бы давно обратиться в корпус за помощью. Эх. Оставив лошадей на попечение провожатого, наш маленький отряд выдвинулся на поиск странной нечисти. В той стороне над верхушками серая марева показал ивор чуть левее направление, которым мы шли. Оно такое иномирное, осторожно заметила Анжейка, оглянувшись, не идет ли кто из деревенских за нами. Но сунуться с нами в лес никто не решился. Грей молча кивнул, принимая к сведению новые координаты, и немного изменил направление в ту сторону, куда указал ивор. «Мы прошли приличное расстояние, прежде чем обнаружили огромный участок голой земли. Не рукотворное поле, а выжженный огромный кусок, вокруг которого настоящий бурелом». Поваленные деревья и выдранные с корнем кусты. Любопытно! задумчиво протянул Грей. Присев на корточки, он подхватил горсть почерневшей земли и растер пальцами, понюхал. Здесь явно случился прорыв и не более года назад. Причем каким-то удивительным образом прошел мимо внимания корпуса. Еще и затянулся сам и не вызвал значительных повреждений или смертей среди местного населения. «Да, эманации до сих пор чувствуются. Даже в деревне отголоски есть», — согласилась я. «Серая зона», — выдал Ивор, по собачье жадно принюхиваясь и осматривая окружающий пейзаж. «Серая зона?» — одновременно переспросили мы с Риной, настороженно оглядываясь. Вдруг из леса выскочат монстры. «Пограничный мир». Пояснила Анжейка: не такой жуткий, как открылся нам на экзамене, но и не светлый и травоядный, с которым мы недавно столкнулись и игрались в пастухов. В общем, будем держать нос по ветру, как Ерт говорит нахмурилась Нила. Я посмотрела на нее и невольно улыбнулась. Все же волчья мутация йерта сказалась на его восприятии мира. Порой мне казалось, что он действительно хищник уж больно повадки, похожи на волчьи. И если находились дураки, которые пытались подкатить к его жене, неосознанно ощеривался, оскалив клыки. Бр! «Защитники, круговая оборона», — приказал Грей и выдвинулся вперед. Оллер и Ивор, пропустив нас, девчонок, перед собой, сформировали треугольник, прикрыв и тыл, и фланги. Бурелом разделил лес на две части. Одна, условно безопасная, Осталась за естественной преградой, а вот вторая встретила нас настороженной тишиной и сумраком. Лишь тонкий ледяной наст и ломавшиеся заиндевевшие ветки хрустели под ногами. Волна от разрыва прилично потрясла деревья исполины и, хоть не сломала, но кроны проведила основательно. Мы прошли около часа, когда краем глаза я заметила движение сбоку, среди стволов деревьев. «Грей, я...» «Да, я вижу и чувствую. Откройся, все поймешь без слов». Мне хотелось смачно шлепнуть себя по лбу. «Грей прав. Ни шпиона, ни дипломата из меня никак не выйдет, ведь я забыла даже про собственную эмпатию». Деактивировав артефакт, я с головой окунулась в хаос чужих эмоций, которым меня накрыло будто приливной волной. Помимо ровного напряженного флера моей группы, Я ощутила сразу несколько чужаков, сильно взволнованных, даже испуганных. А в паре сотни метров впереди закручивался настоящий вихрь из паники. «Там их сотня, не меньше!» — испуганно просипела я. Грей обернулся, окинул меня умильным взглядом и с улыбкой покачал головой. «Не волнуйся, в этом случае нет серьезной опасности. Совсем расслабляться не стоит, но и бояться не надо». Я кивнула, принимая его слова к сведению, и на всякий случай подъехала ближе. На подступах к маленькому лесному поселению, где еще даже срубы исп не успели потемнеть, нас встретила местная живность, которая без слов раскрыла все секреты местных. На всякий случай Грей окутал нас щитом, но я чувствовала, что лишь ради исключения мелких неприятностей. Мы разглядывали людей тревожно собравшихся возле ближайшей избушки и также внимательно рассматривавших нас. Мимо пробежала серо-буро-изумрудная «пусть будет курица с головой ящерицы». За ней несся не менее яркий петух, то ли решил поухаживать, то ли сожрать. Сложно сказать, ведь у него вместо клюва пасть с клыками, и слюна слишком плотоядно текла. «Переселенцы с той стороны» констатировала Анжейка, оглушая меня этой новостью. Переселенцы были в привычные для восточных земель на одежде. На мужчинах коричневые брюки, короткие сапоги и беленые рубахи до середины бедра, подпоясанные зелеными кушаками. На женщинах длинные платья из беленой плотной ткани с широкими рукавами и простенькой вышивкой у ворота, тоже подпоясанные широким зеленым кушаком. Из верхней одежды на большинстве селян овчинные душегреи. Удивило, что одежда на лесных жителях характерна для востока Аарона, однако сами они не кореглазые шатены, а платиновые блондины с серыми глазами. Как ректор Цвик. Еще и десяток разновозрастных ребятишек красовался крылышками, рожками, хвостами и прочими атрибутами мутаций. Будто мы забрели в закрытый город защитников под навесом хрустели сеном, вполне довольные жизнью коровы и бык. Там же возились привычные ааронские куры и козы. Поодаль на стропах висела освежеванная туша дикого кабана. На деревянных подпорках натянуто несколько звериных шкур, наверняка готовившихся для пошива зимней одежды. Теперь понятно, куда одевалась скотина из серых топок и почему в лесу живность пуганная и редкая. Совершенно неожиданно для всех нас Оллер скользнул вперед и перегородил путь к Грею, встав спиной к незнакомцам и лицом к нам. Непримиримо и даже с угрозой сказал «Они не виноваты и не опасны». «Только немного пришельцами стали», — ехидно парировала Анжейка. Оллер едва не просверлил ее своим почерневшим до крайности взглядом. Ринка, не колеблясь, встала рядом с мужем, хотя я чувствовала ее растерянность. Остальные ошеломленно осмысливали поступок всегда спокойного и рассудительного Оллера, решившегося угрожать Куратору, защищая незнакомых людей. Более того, счел его и нас угрозой людям. Ивор подошел к Оллеру и, чуть разведя ладони в стороны, укоризненно спросил. «Дружище, ты чего? Это же мы! И Лер Лерио!» Словно сама его фамилия должна любому сказать о справедливости и благородстве. Грей весело хмыкнул и снисходительно мотнул головой. Без опаски подошел к коллеру, успокаивающе похлопал того по плечу, простым дружеским жестом показав, что его опасения напрасны. И быстро переключился на увеличившуюся толпу переселенцев. Сняв плащ и повесив его на руку, Грей выпустил крылья, вызвав у них удивленный ох. Я ощутила еще и облегчение этих бедолаг, понявших, что мы такие же, как и они. Измененные. «Мир вашему дому!» — громко поприветствовал и иномерян наш куратор. «Меня зовут Грей Лерео, Мы представители корпуса защитников. С кем я могу обсудить важные вопросы?» Скоро нас, курсантов, усадили под навесом за стол, который быстро накрыли нехитрой снедью — И выставили горячий ягодный морс, чтобы мы согрелись. Все же здесь на севере уже холодно. В крохотной избушке, по сути, землянки, нас чужаков звать не стали. Но оно и понятно, почему. Там наверняка не развернутся такой толпой. Только Грея пригласили в самый большой домик, куда его сопроводили двое крепких и солидных мужиков. Мы успели плотно перекусить под любопытными взглядами переселенцев, когда вернулся куратор. Собрав односельчан в плотную группу, старейшины что-то негромко им сказали. Вскоре женщины и дети суетливо разбежались по домам. Грей сел рядом со мной, быстро написал несколько сообщений и отправил их артефактом в корпус. «Ну и как?» — решилась я спросить — потому что нетерпение одногруппников за столом буквально выжигало мне нутро. «Скоро здесь будет служба зачистки, и... Они же не опасны!» — вскочил Оллер. «И группа интендантской службы, которая займется переселением этой деревни в один из наших закрытых городов». Также спокойно завершил Грей, строго посмотрев на Оллера. «То есть их не убьют?» Голос Оллера был хриплым. От волнения и отчаянной надежды на благополучный исход для совершенно незнакомых ему людей. «Я прощаю подобное проявление неуважения лично ко мне и всему Корпусу Защитников только по одной причине и только сегодня», — холодно произнес Грей, — «потому что знаю, ты родился и вырос в похожей деревне, и, судя по твоему поведению, искренне переживаешь за их судьбу до сих пор». «Вы сами знаете, Лер Лерю, какие слухи ходят о корпусе среди простого народа. Ведь даже проверка на чистоту и одаренность пугает всех до потных ладоней. А что думать с таким, как я? Им?» Оллер мотнул головой в сторону суетившихся людей, которые все равно не выпускали нас из поля зрения. «После твоей внезапной инициации в Академии стало очевидно, что ты максимум третье поколение переселенцев. Слишком сильный маг. «Поэтому ваше поселение нашли, хотя вы очень хорошо спрятались». После этого признания Оллер побелел, а мой любимый продолжил говорить четко и спокойно, как на лекциях. «Нашли и перевезли на восток. Там не так давно создали еще один закрытый город защитников, и пока там достаточно места для новых жителей. Насколько я знаю, в твоей деревне дети и подростки поголовно сильные маги, измененные». Сейчас они учатся в местной школе. Потом, как и дети защитников, перейдут служить напрямую в корпус. Они получат образование и надежду на обретение полноценных семей и интересную жизнь, а не узников и отшельников. «Вы... это правда?» Тихо, с отчаянием спросил Оллер. Грей лишь склонил голову на бок и прищурился, словно спрашивая в своем ли уме парень, решивший усомниться в его словах. Оллер словно сдулся, расслабился и, наконец, позволил себе признаться. «В другой мир попали еще наши деды и бабушки. Там же родились мои родители. А вот я уже здесь, когда вся деревня вернулась на Аарон. Сначала мы скрывались в глуши, у болот» но со временем нужда в торговле, необходимых вещах, пище и общении пересилила. Нам пришлось перебраться поближе к обычным аарнцам. «Вы правы, Лер. Несколько наших мужчин создали семьи с обычными женщинами, но детей в этих союзах нет. К сожалению, все решили, что просто пустые – либо мужики, либо бабы. Только попав в академию, я выяснил, что причина в несовместимости». «Подождите», — строго вмешалась Анжейка, — «я до сих пор не могу понять, если обычные люди способны путешествовать по другим мирам, можно сказать, таскаться туда-сюда, будто в столицу на ярмарку, причем без магии, то смысл в экзамене у прорех Почему кто-то его проходит, а кто-то нет? Почему только мы, маги, вынуждены страдать?» Вопрос адресовался Грею, но ответил Оллер. Дед рассказывал, что они жили в городе размером чуть меньше Кинсбора, свыше 600 домов. Прорыв случился прямо на городской площади, у магистрата. Никаких тварей не было, зато весь город засосало в другой мир. Многие погибли под обломками домов во время переноса, кого-то уже после сожрали местные твари. Большинство сошло с ума под воздействием энергетической волны от разрыва спустя время – когда сомкнулась прореха. Выжили немногим больше ста человек, а вот сохранила рассудок лишь половина. «Сошли с ума?» — Сипла спросила Нила. Оллер кивнул. Дед говорил, новый мир оказался очень неприветливым. Засушливый, степной, где за каплю воды шла жесточайшая борьба с природой и тварями. И еще там все огромное — Люди боялись взлететь, даже просто слегка подпрыгнув, поэтому обвешивались тяжестями. Выжившим приходилось заботиться не только о себе, но и о тех, кто сошел с ума. Даже не столько из-за человеколюбия, сколько из-за боязни остаться в одиночестве. И когда совершенно случайно выжившие вынужденные переселенцы спустя много лет вновь столкнулись с разрывом и увидели знакомое небо и лесную опушку, Не раздумывая, похватав детей и чтоб под руку попалось, вернулись в свой мир. Хотя о том, что это именно Аарон, узнали потом. Когда они чаянно столкнулись с тамошними жителями, и те их чуть не убили, заметив мутации. Поэтому мы скрывали свои отличия и распустили слух про староверов, чтобы чужаки не совались. Но пару лет назад староста, ближайший к нашей деревне, уведомил, что и подростки-староверов обязаны пройти проверку на Королевской комиссии, как и все жители Аарона. Вот меня и выбрали на общем сходе, потому что я выглядел обычнее всех. «Ты не ответил на мой вопрос. Зачем эта проверка у прорех кадетов Академии?» Зло настаивала Анжейка. Похоже, ей не давал покоя проваленный экзамен и уплывшая из-под носа корона. «Это требование правителей Аарона. Глядя прямо в глаза Анжейки, ответил Грей. — И уверен, ты знаешь его подоплеку. Мы сразу вспомнили откровенный разговор в первые дни перевода в корпус. — Я не... Я... Анжейка играла желваками, сжала кулаки до белизны. Вместо нее взялся объяснять куратор. Попав под действие темной волны при прорыве, большинство обычных людей теряют рассудок полностью и безвозвратно. Мы до сих пор не выяснили, почему небольшая часть из них способна сохранить разум. Существует лишь гипотеза, что это связано с наследственностью и спящих крохах магического дара, передавшихся им от далеких предков. Ведь поголовно переселенцы, ранее не обладавшие магией, побывав на другой стороне, в будущем рожают уже полноценных магов, причем сразу измененных. Темная волна ни для кого не проходит бесследно. «Судя по мне, так и есть», — согласилась я. «Мне достался дар от бабушки-ведьмы, который передается только по женской линии, а в мужчинах спит». Грей кивнул и продолжил. «Маги при первом попадании под темную волну впадают в безумие временно. Но при повторном и многократном воздействии маг теряет рассудок уже как обычный человек. Медленно, но неотвратимо сходит с ума». Это выяснилось со временем, поэтому раньше маги, впадавшие в безумие или ступор, впоследствии занимались различной работой на благо корпуса, больше не участвуя в боях у прорывов, зачищали территории от прорвавшихся монстров, спасали людей из-под завалов и многое другое. Когда количество разрывов стало уменьшаться, и выяснилось, что мутанты от регулярного воздействия энергии прорывов становятся долгожителями, сильными, выносливыми, приобретают новые способности, но при этом превращаются в другой вид, повелители сильно занервничали. Поэтому вынудили защитников пойти на создание корпуса последних, куда отправляют тех, кто ментально не способен выдержать воздействие прорывов. Это будущая защита повелителей от нас, мутантов, и будущая элита Аарона. А экзамен призван отделить одних от других. — сделала вывод я. «Да, повелители потребовали, и защитники согласились с тем, что зерна от стоит отделять на раннем этапе. — Только обе стороны считают зернами себя, а мусором других», — сухо процедила Анжейка. «Ошибаетесь, Лера Ландри», — не менее сухо парировал Грей. Корпус защитников воспитывает в своих курсантах уважение к другим — Неважно, своим или чужим, и уважение к жизни в целом своей и чужой. Поэтому одинаково тщательно учит всех кадетов и одинаково защищает на экзамене тех, кто выдержал волну, и нет. Мы спасаем, вытаскиваем с поля боя и отправляем в госпиталь. Живыми. Мне кажется, уже это говорит о нашей жизненной позиции. А мне кажется, о вашей зависимости от правителей Аарона, пока еще. Грей, кривый, настолько зловеще усмехнулся, опровергая слова Анжейки, что даже наша ледяная королева, распахнув глаза, побледнела. «Не стоит недооценивать нас и переоценивать ваше прежнее окружение, Лер Роландри. У каждой стороны есть свои слабые места и преимущества», — спокойно посоветовал Грей, почти дословно повторив совет Ивора. «Я уже выбрала свою сторону, Лер Лерио». Спокойнее ответила Анжейка и искоса глянула на Ивара. Напарник поймал ее взгляд, но выражение его лица осталось нечитаемым. И Анжейка совсем расстроилась. Даже плечи поникли, до того воинственно напряженные. Зато я ощутила, как мрачно порадовался Ивор Тоже мне воспитатель нашелся. Что-то мне перестало нравиться его отношение к Анжейке, ведь она страдает а он, притворяясь холодным и отстраненным, делает лишь хуже. Когда же они поговорят по-людски и откровенно о своих чувствах? Я посмотрела на Грея и поймала его взгляд. Мой замечательный обожаемый эмпат с нежностью улыбался мне, явно догадавшись, откуда резкая смена эмоций. Я засмотрелась на него, гадая, как в нем уживаются столь разные стороны. Внутреннее благородство и милосердие — и нечасто проскальзывавшее вот в таких мрачных ухмылках тщательно скрываемое коварство. Удивительный мне мужчина достался. «Значит, злобное настроение в серых топках вызвано влиянием эманаций после прорыва?» — уточнила Неонила. «И убийцы семей, спалившие собственные дома, сошли с ума?» «Верно, Лер Робешао», — кивнул Грей. Видимо, только эти двое на свою беду оказались максимально близко к области прорыва. Их основательно задело энергетической волной, поэтому они обезумели. Остальные чувствуют только темные эманации, которые, как мы заметили, вызывают бессознательную злость, тревогу, всеобщую неприязнь. Не только у людей, но даже у собак и домашней скотины. Я вспомнила недавние тренировки на полигоне, где создан городской квартал. Как рушились стены, а мы были обязаны уничтожить тварей, спасти себя и чучело, наполненное песком. Только в действительности на таких прорывах будут толпы смертельно опасных безумцев. Трупы и редкие счастливчики, сохранившие разум. Я будто проглотила стакан льда. Настолько мерзла и колка стала в животе от этих мыслей. Следом перед глазами возник вечно ворчливый и всем, кроме своих деточек, недовольный Лерв Ларис, едкий, вредный и дотошный до педантичности красавчик Зигни. Сравнив и взвесив три этих зла, я вдруг четко осознала, что хочу стать самым-самым лучшим зельеваром, лучше котлы и колбы, чем вечное столкновение с последствиями магических амманаций на местах прорывов. Две группы защитников прибыли, когда небо начало сереть, предвещая скорый вечер. Одна организовала обоз для покидавших насиженное место жителей поселения, их нехитрого скарба, клетей с мелкой живностью, крупного рогатого скота, который привязали к заткам телек. Любопытно, что эти переселенцы из другого мира забрали с собой и нескольких зверюшек, отличавшихся от привычных аранцам чем заставили вспомнить про генеральскую чувыру. Вторая группа зачистки тщательно проверит лес на наличие иномирных монстров, а после скроет свидетельство присутствии здесь переселенцев, спалит поселение, ну и, по возможности, снизят аманации в зоне прошлогоднего прорыва, чтобы в серых топках успокоились. Моей группе было приказано охранять обоз с переселенцами. Уже в сумерках Шумный, мычащий, пищащий и, главное, веривший в лучшие компании, мы двинулись в обратный путь. Ночь должна была скрыть нас от внимания обычных людей в серых топках и вайшиге, где измененных переместят порталом еще дальше на восток, а нас в родную уже Дорату.